Глава ч е т в е р т Край. Итак, мы попали в прошлое. Именно это объяснял нам профессор Седов в течение часа. Его речь была загромождена специальной терминологией, но худо-бедно я разобрался в его манере изъясняться. Кроме того, понять его мне помогла любовь к фантастике. В детстве я прочитал, если не тонну, то не менее трех-четырех центнеров книг, написанных именно в этом жанре. Все началось с того, что некий ученый муж по фамилии Владимир Яхин, проживающий черта на задворках в глубокой провинции, надумал усовершенствовать 3D-принтер. Незадолго до этого он приобрел экземпляр этой техники и в порыве исследовательского зуда н а в а я л себе массу разных пластиковых безделушек, шахматные фигурки, необычные пуговицы, словом, повеселился. Когда иссяк запас наполнителя картриджа, ученый сначала возмутился – а потом вдруг впал в крайнюю степень задумчивости. «А что, если взять за основу не банальную пластмассу, а некий универсальный материал, с помощью которого можно будет скопировать и размножить любой предмет, таким образом, чтобы он ничем не отличался от оригинала?» — задал он себе вопрос. «Например, стекло, деревянные изделия, напиток и так далее. Почему бы не попробовать?» Разумеется, он понимал, для этого надо перелопатить программу, изменить конструкцию самого 3D-принтера. Эта идея превратилась в смысл жизни и захватила профессора целиком. Седов не стал вдаваться в подробности титанического труда, вложенного Яхиным в уникальный проект. Он рассказал самое главное. По истечении времени опытный образец нового принтера был готов. Изобретатель, решая, что же ему изготовить в первую очередь, наткнулся взглядом на обыкновенный фаянсовый бокал. Его-то Яхин и засунул в камеру для сканирования, предварительно выплеснув недопитый чай с любимым чабрецом. Компьютер обработал новые данные, вывел на экран картинку и, подчинившись команде, приступил к изготовлению первой копии. Когда изделие внезапно появилось на специальном стенде, удивленный Яхин, волнуясь, потянулся, чтобы его взять, но ухватил воздух. Бокал стоял, злорадно поблескивая ободком, но в руки не давался. «Что это, всего лишь голограмма?» «Не может быть!» — снова и снова ученый протягивал руку. Согласно часам прошло две минуты и двенадцать секунд, прежде чем изделие все же материализовалось, и появилась возможность взять предмет, почувствовать его теплую гладкую поверхность. Но Яхин недолго ощупывал первый образец, кстати, вполне соответствующий оригиналу. Его заинтересовало странное явление... Почему бокал сначала был нематериален и существовал только в объемном изображении? Ведь потом-то он материализовался? Как это может быть? Итак, имел место побочный эффект, который необходимо исследовать. Профессор раз за разом изготавливал бокалы, пока их ряды не заполнили стол и уже впору было заняться их распродажей. Но картридж вскоре опустел. Зато появилась догадка. И какая! Яхин вдруг понял, что побочный эффект, нечаянно открытый им, является ничем иным, как ключом к проникновению в прошлое. Ученый понял, что бокал, изготавливаемый принтером, возникал в темпоральном поле пространства, существовавшего ровно две минуты и двенадцать секунд назад. Временной отрезок, в котором он появлялся, представлял собой некую темпоральную капсулу, возникающую во времени, но существующую по каким-то другим законам. Заданный программой предмет, чтобы появиться в настоящем, почему-то должен был быть изготовлен в прошлом, а уж потом он, благодаря необычной природе темпоральной капсулы, догонял будущее». Поняв причину этого парадокса, экспериментатор понял, что создал самую настоящую машину времени. Выдержав для пущей эффектности паузу, Седов обратился к нам с вопросом. «Для чего тогда нужен принтер, спросите вы, друзья?» И сразу же сам ответил. «А вот для чего. Без принтера или без так называемой матрицы, в которой запечатлены все характеристики перемещаемого объекта, отправка его в прошлое невозможна». Прежде чем приступить непосредственно к перемещению, программа сканирует предмет и воссоздает в прошлом его полноценную копию. Со временем Яхин смог переместить на несколько минут в прошлое мышь, и она выжила. Эффект темпоральной капсулы профессор также изучил, выяснил причины его возникновения и блокировал их. То есть теперь объект оказывался в прошлом непосредственно сам, не отгороженный гипотетическими рамками временной капсулы, которая на самом деле существует вне течения времени. Таким образом, профессор создал программу, позволяющую отправить в прошлое не только неодушевленные предметы, но и живое существо, даже человека, сохранив при этом его физические характеристики и индивидуальность. То есть, как я понял... «Мы все только лишь копии?» Я поежился и недоверчиво посмотрел на руки. «А что же с оригиналами? Они остались там, в будущем?» «Нет», — усмехнулся профессор. «Дело в том, что у матрицы, в отличие от принтера, нет картриджа, откуда она может черпать материал, необходимый для создания копии». Наши с вами тела и личности, существовавшие в покинутом нами двадцать первом веке, послужили основой того, чем мы сейчас обладаем, находясь в другом времени. «Программа перенесла нас во времени и пространстве», — продолжал Седов, «и воссоздала нас в другой темпоральной точке. Это означает, что наши данные сохраняются в матрице». «Значит, мы все-таки копии самих себя», — голос Грома был мрачен. Он, как и я до этого, тоже посмотрел на свои руки. И неплохие, прямо скажем, копии. Вот, даже мозоли скопированы. Вы, да и мы все, ничем не отличаемся от своих оригиналов. Более того, я считаю, что мы и есть оригиналы, поскольку наши личности не раздвоились. Каждый из нас существует в единственном экземпляре. И неповторимом, пошутил Жан. Очень даже повторимом? «И даже по морде схлопотавшим!» — буркнул я и покосился на Марину. И вдруг мне в голову пришла неожиданная мысль. «Матрица, говорите?» — осененной догадкой я обратился к профессору. у п а л я к л и ч но ведь тогда получается...» «Погоди, край!» — вмешался гром. «А что же Яхин? Какова его дальнейшая судьба? Такое изобретение не могло остаться неизвестным общественности. Это же переворот!» «Профессор погиб», — вместо Седова ответил Горностаев. а его открытии первыми узнали не те, кому следовало бы знать такое. Террористы сразу сообразили, что изобретение Яхина является идеальным средством для достижения их целей. Про эффект бабочки слышали? Изменяя прошлое, они могли властвовать безраздельно. Представьте себе, что может натворить безнравственный человек, обладающий способом изменять прошлое, и получать будущее в таком виде, как ему захочется, его возможности были бы безграничны. Узнав об изобретении, боевики немедленно связались с профессором и предложили сотрудничество, и получили категорический отказ. Но разве их это могло остановить? Владимир Алексеевич сразу понял, чем грозит миру применение его открытия такими людьми, и, не имея другой возможности, успел лишь покончить с собой. но, к сожалению или к счастью, не знаю, сохранились данные в его компьютере. «Те самые данные, которые террористы предоставили нашей научной группе», добавила Марина. «Это случилось больше года назад. Они похитили нас поодиночке и привезли сюда, в эти пещеры, пригрозили, что если откажемся сотрудничать, то убьют близких нам людей. Что нам оставалось? Работали, вникали, воссоздавали все по крупицам». «Они все равно не смогли бы использовать открытие Яхина», — Седов опустил голову. «Собственно, программы и оборудование были готовы уже давно, с месяц назад. Мы с коллегами договорились хранить это в тайне столько, сколько это возможно. А потом, если не нашли бы другого выхода...» Профессор отвел взгляд и замолчал. «Все уничтожить», — закончил за него Артем и сжал кулаки. «Я потихоньку стащил и спрятал в укромном месте несколько гранат. Понимаете...» Мы не могли предать Владимира Яхина. Да, его изобретение так и осталось бы неизвестным миру, но боевики не смогли бы реализовать свои планы. А это гораздо важнее. Тем, кому можно было бы доверить возможность проникновения в прошлое, необходимо обладать высочайшей нравственностью на грани святости. Такие люди не могут быть подконтрольны не только террористам, но и вообще какой-либо структуре, например, политической партии, которая стремилась бы к достижению только своих интересов. Но где найти таких людей, и как проверить, не ошибочно ли мнение о них? — Теперь изобретение профессора Яхина в наших руках, а мы... — Не святые, конечно, какие есть. Командир встал. — Вы говорите, Павел я к л е в и ч что оборудование для перемещения во времени заблокировано и доступа к нему нет? Вы уверены в этом? Седов покачал головой. — Природа времени мало изучена. Что я могу сказать вам? Думаю, что вернулся эффект темпоральной капсуляции. А можно попроще? Да куда уж проще, профессор вздохнул. Словом, сейчас сказать что-то объективное я пока не могу. Думаю, оборудование застряло в темпоральном поле и для нас пока недоступно. Я даже не знаю, в какой период прошлого нас забросило. Будем разбираться. В конце концов, можно просто сделать вылазку наружу и выяснить все там. — Понятно, но в целях безопасности не мешало бы установить возле двери в серверную постоянный пост охраны. Горностаев полез в карман и вынул из него небольших размеров пульт и протянул его медведю. — В этом нет необходимости, полковник. Я установил на дверь надежный замок. При попытке несанкционированного проникновения мы услышим вой сигнализации. Только с помощью этого пульта можно разблокировать доступ в серверную. Медведь кивнул. Хорошо, но я все же дам указание своей группе держать объект под неусыпным контролем. У меня пока нет уверенности в том, что все террористы исчезли с территории базы. Кстати, вы знакомы с ее планом? Артем покачал головой. Когда мы создавали программу перемещения материи в прошлое, нам с Павлом я к о в л е и ч е м давали нечто вроде схемы, но это был всего лишь общий контур системы пещер базы. «А так, нас ведь никуда не выпускали из лаборатории. Даже в комнаты, где мы ночевали, нас сопровождала охрана. Но вы можете взломать дверь в апартаменты их командира Таймураза. Возможно, там вы найдете подробную схему базы. А вы можете показать, где располагаются эти апартаменты?» Логово Таймураза оказалось весьма комфортабельным. Оно состояло из четырех пещер разной величины, соединенных коридорами. Здесь были спальня, кабинет, современный санузел с канализацией и небольшой склад, заполненный самым разным оружием — холодным и огнестрельным. — Ого! Смотри, край! — воскликнул Жан, указав мне на японский меч-катана, бережно хранящийся в ножнах на специальной подставке. — Неужели настоящий? Я осторожно взялся за рукоять и вытянул клинок. Взглянув на характерный рисунок ковки, заверил спецназовца — меч работы японского мастера. настоящий. На одной из стен кабинета висел большой ковер, украшенный коллекцией холодного оружия. Да уж, судя по количеству и разновидностям вооружения, здесь и в больших складах боевики серьезно готовились к захвату власти в прошлом. Медведь взял у меня катану и вложил меч в ножны. И это у них легко получилось бы. Вряд ли местные смогли бы оказать сопротивление невиданному здесь оружию. Я имею в виду огнестрельное и взрывчатку. В кабинет вошел профессор. Он услышал последние слова командира спецназовцев. Это было бы чудовищно, и должен вас предупредить, друзья мои, чтобы вы ни в коем случае не пользовались в этом времени оружием 21 века. «Мы не имеем никакого права вмешиваться в естественный ход истории, чтобы не изменить известное нам с вами будущее. Помните об этом!» «Я понимаю вас, Павел я к л е в и ч Меры будут приняты». Командир повернулся к Грому. «Все оружие необходимо перенести на склад и запереть. При себе оставить только личное оружие, которое разрешаю применять исключительно на территории базы в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств». «Товарищ полковник, здесь бронированная дверь с кодовым замком», послышался из спальни голос Лешего. «Наверное, сейф». Вход в тайное хранилище главарь бандитов особо и не прятал, он был просто задрапирован ковром. Чтобы справиться с запертой дверью, спецназовцы снова применили взрывчатку. Оказалось, что в найденном помещении хранились драгоценности на немалую сумму. «Кольца, серьги, бронзулетки», — пробормотал Жан, окидывая взглядом многочисленные коробки и мешочки с баснословно дорогими украшениями из золота и бриллиантов. — Да для чего? Они же собирались отбирать власть у местных царей или у тех, кто тут главный. У них бы и разжились. Кто знает, какие у них были планы. Гром подошел к одному из стеллажей. — Карта, товарищ полковник, скорее всего, это и есть схема пещербазы. Так оно и оказалось. Командир вернулся с картой в кабинет и разложил лист на столе. «Гром, отметь места, где вы натолкнулись на стены, те, что перекрыли коридоры базы. Нам необходимо вычислить объем пространства, перенесшегося вместе с нами в прошлое». Согласно схеме и тому, что увидели спецназовцы во время обхода, в прошлое перенеслось около 95% территории базы, то есть ее основная часть. Интересно то, что фрагмент, несмотря на закономерное ожидание, был не сферическим, а напоминал кляксу. «Это благодаря введенным в компьютер данным», — пояснил Артем. «Помните, я говорил вам о контуре базы, которую дал нам Теймурас? Сфера захватила бы с собой много ненужной материи из будущего. Террористам нужны были именно сами пещеры с их содержимым, что, согласитесь, рационально». Во время ужина Ермуратий заявил, что на следующий день планируется поиск выхода наружу. — Думаю, надо проверить вентиляционные коридоры и шахты. Наверняка где-то там можно найти проход, если он вообще есть. — Вы хотите отправиться на разведку, полковник? — Елена нахмурилась. — Не самая лучшая идея. — Разведка необходима. Не век же нам, словно кротам, сидеть под землей. Надо выяснить, где мы находимся. — Где и когда? — встрял в диалог командира и медика Артем. — До сих пор мы не имеем представления, в какой временной отрезок нас занесло. — Вот именно об этом я и хотела сказать, — упрямо произнесла девушка. — Вы утверждаете, что мы находимся в прошлом. Кроме того, вы же говорили, что вмешиваться в течение времени нам непозволительно, а сами рветесь наружу. Мы все озадаченно переглянулись. «А что ты предлагаешь, Лена?» — спросил я. «Сидеть в пещерах безвылазно? И как долго?» «Пока не перестанем представлять собою опасность для окружающей среды. Я должна подготовить вас к выходу наружу. Это вы понимаете? Мы можем быть причиной пандемии среди людей этого времени, мальчики. У них нет нашего иммунитета». «Так ты о наших микробах, что ли?» — догадался я. «Это понятно». «Конечно, приготовь нас. Сделай то, что необходимо делать в таких случаях». Она хитро улыбнулась. В глазах блеснули искорки. «А что обычно делают в таких случаях? Может быть, ты знаешь, часто ли ты попадал в другие эпохи?» Все рассмеялись. «Ладно, думаю, что простой дезинфекции одежды и обуви будет достаточно. Примите антибиотики. Не могу же я вас заставить носить марлевые повязки. Местные могут неправильно понять». «А если для первой разведки использовать дроны?» — вклинился в диалог Жан. «Их на складе полным-полно, почему бы не использовать? Я посмотрел их комплектацию, там полный набор всяких приблуд, они даже оснащены тепловизорами, так что можно запускать в ночное время». Медведь подумал и кивнул. «Вот ты этим и займешься, капитан. Подготовь парочку дронов, но выйти нам все равно придется. Лучше все увидеть своими глазами». Командир перевел взгляд на Грома. «А вы с Лешем займетесь поисками выхода наружу». «А я?» «Мне показалось обидным, что меня игнорируют в таком важном деле». «Мне чем заняться?» Медведь усмехнулся. «А вы с Артемом займетесь инвентаризацией. Необходимо подготовить список имеющихся в наличии средств. Обойдите склады, запишите подробный перечень всего. Только не забывайте о боевиках. Все еще есть вероятность, что кто-то из них прячется по щелям на базе». «При себе край, имей автомат. Броню наденьте, про рации тоже не забывайте. Артем, ты умеешь пользоваться ГЛОКом?» Горностаев ухмыльнулся. «А он сильно отличается от изделия Макарова, и с того п а л и т ь приходилось, в тире». «Если тебе удобнее, то возьми ПМ, на ближнем складе они есть», — ответил ему я. «Вот, кстати, с него инвентаризацию и начнем». Склад, где хранились ящики с пистолетами различных модификаций, представлял собой длинный тоннель с очень низким потолком. Идти по нему было неудобно, потому что приходилось все время пригибаться, чтобы не набить шишку. И все равно я умудрился довольно серьезно оцарапать макушку, потому что в помещении не был проведен свет, а лучи наших фонарей терялись в нагромождении ящиков. Рана оказалась очень болезненной, и кровь никак не останавливалась. Артем оторвал от своего халата полоску и стал обматывать ею мою голову. «Может, сходишь к Елене, она бы зашила и продезинфицировала рану», — предложил он. «Ерундовая царапина», — возразил я, — «кровоточит только сильно, а опасности никакой не представляет. У тебя нет с собой заветной фляжки?» Горностаев широко улыбнулся и заговорщицки подмигнул мне. «Точно? Конечно, с собой!» Я зашипел от жгучей боли, когда Горностаев приложил к царапине пропитанную коньяком ткань. «Смотри, Тимур, а ведь не только ты в этом аппендиксе поранился». он указал мне лучом фонаря. «Видишь, там лежит окровавленная тряпка». Я нагнулся и увидел на полу большое пятно засохшей крови и след, тянущийся вглубь коридора. «Ну-ка!» Достав пистолет, передернул затвор. «Артем, ты давай назад отойди, надо проверить, что там. Здесь кто-то был серьезно ранен. Не может от простой царапины столько натечь». «Может, подмогу по рации вызовешь?» Он шагнул к ящикам и с помощью предупредительно захваченного гвоздодера вскрыл один из них. — Ого! А это что за пестики такие? С виду шибк грозные. — Это ТТ. Убойная пушка, бери. Обоимы с патронами там есть? — Да. — Хорошо. Вложи в рукоятку и передерни затвор. А вызвать подмогу успею еще. Надо проверить все тут. Держись за мной и, если что, пригибайся, слышишь? Прячься за ящиками. — Смотри, без особой нужды не п о л и а то меня ненароком подстрелишь. — Лучше бы пистолет Макарова, — посетовал Горностаев, досылая патрон в ствол. Я, подсвечивая фонарем с левой руки, двинулся по кровавому следу. Коридор петлял, приходилось осматривать каждый закуток между штабелями, но в конце концов проход оказался перегороженным грудой все тех же ящиков. Никаких пока боевиков обнаружить не удалось. Однако тщательный осмотр тупика позволил выяснить, что галерея здесь не обрывалась, след на полу уходил под штабель. Кто-то завалил за собой проход и сделал это основательно, так, чтобы казалось, будто дороги дальше нет. Хреново, спецназовцы смотрели. Вместе с Артемом мы осторожно переложили ящики и обнаружили, что тоннель здесь действительно не заканчивался, а уходил круто вниз и сворачивал влево. — Советую доложить полковнику, — сказал Горностаев. — Придется, — я вздохнул. Здесь коридор расширяется, и неизвестно, сколько там укромных закоулков, удобных для засады. И все же, сейчас, еще немного пройду, а потом вызову наших». Мне не хотелось отрывать Ермуратия и ребят отдел. Судя по количеству потерянной крови, вряд ли раненый злодей представлял собою опасность. Наверняка он уже благополучно отчалил на суд к своему Всевышнему. Поэтому я упрямо продолжил продвигаться вперед. За поворотом ход вскоре раздвоился. Кровь была видна у входов в оба лаза. Я подозвал Артема и дал ему у к а з а н и я з а й м и позицию там, за углом. Удобное место, чтобы контролировать выходы из обоих гротов. Фонарь прямо перед собой не держи. Лучше в стороне, чтобы тебя на свет не пристрелили. Я пойду на разведку. Не беспокойся, далеко уходить не собираюсь. Скорее всего, обессиливший злодей лежит где-то здесь рядом». Первое ответвление вскоре уперлось в уже знакомую мне отполированную каменную стену. Проход второго был завален грунтом в перемешку с каменными обломками. След уходил под завал, осмотрев который, я понял, что на его устранение уйдет очень много времени. Единственное, что подтвердило мою догадку о подстреленном боевике, это найденный на полу автомат с пустым рожком и заскорузлая от высохшей крови черная бандана с зелеными арабскими буквами на ней. Вернувшись, я рассказал обо всем Горностаеву, добавив, «Скорее всего, раненого там и завалило». Ермурати выслушал мое сообщение по рации, сухо отчитал за то, что не вызвал спецназовцев. Мы с Артемом единодушно решили снять напряжение и причастились от его фляжки. Потом вернулись к ящикам и начали осматривать их содержимое. Время близилось к вечеру, когда я обнаружил в следующем инвентаризируемом нами складе интересные контейнеры. В них хранились комплекты вооружения и облачения, предназначенные для воинов глубокой древности — Меня трясло от жадности, как гламурную девицу, попавшую на халявную раздачу суперпрестижных шмоток от кутюрье с мировым именем. Кольчуги разных видов, шишаки, латные перчатки, щиты, мечи, сабли, к и с т и н и топоры, копья, луки, арбалеты. Дрожащими руками я перебирал эти драгоценные образцы. Мужчины меня поймут. Все атрибуты войны древних были изготовлены из современных нам материалов, весили гораздо меньше их местных аналогов и, самое главное, отличались отменным качеством. Переписывать все это поштучно было бы затруднительно, поэтому мы с Артемом решили отметить в списке количество контейнеров, обозначив их содержимое коротко «Боевое снаряжение для древних воинов». И вообще, инвентаризация оказалась на удивление увлекательным занятием. Чего мы только не обнаружили в многочисленных схронах террористов. Похоже, они собирались завоевать весь мир прошлого. И у меня не было уверенности, что им это не удалось бы. Хорошо, что мы захватили базу, иначе наши предки, вооруженные мечами и топорами, вряд ли смогли бы что-нибудь сделать против злодеев, оснащенных вооружением 21 века. Лена все-таки заставила меня зайти в медпункт на перевязку. Она аккуратно сбрила вокруг раны волосы, обработала ее и, наложив швы, заклеила пластырем. — Будем надеяться, что ты никакую заразу в рану занести не успел. — Горностаев залил ее коньяком, так что все условия стерилизации были соблюдены, госпожа медик. — Судя по амбре, стерилизация была всесторонней, — усмехнулась она, снимая резиновые перчатки. — С алкоголем м ы с Артемом переборщили. Во время приема антибиотиков его лучше не употреблять, Тимур. Слишком большая нагрузка на печень. Я смущенно улыбнулся и встал. Просто допили имевшийся у него запас. Переволновались, когда злодеев искали в подземных проходах. Лена неожиданно погладила меня по щеке. — Ты поосторожнее со злодеями. Ладно, краешек, не лезь больше в одиночку. Обещаешь?